Глава 3: Долг платежом. На базе было три человека, которым Жорик предпочитал не попадаться на глаза. Перцент, Качака и Гомес. Заслышав их голоса или заметив мельком, он по возможности менял направление движения, сворачивал в коридор, комнату или останавливался, делал задумчивый вид, затем скорбно поджимал губы, досадливо мотал головой, разворачивался и шел назад. за позабытой вещицей, либо делом. Каждый из трех черных королей был по-своему неприятен и пугал новичка, оказавшегося в полубандитском формировании в результате распития гомофоса с кайзером. Хотя главнее всех на базе значился сумасшедший перцент, почему-то в кабинет майора он заходил со стуком и пребывал, пусть с видимой неторопливостью, но все же пребывал по его требованию, которое доставлял ординарец-косарь. К тому моменту, когда Жорик подошел с мокрыми руками к пункту выдачи, у открытого окошка оставался лишь опарка. Заполучив пайку, он зло зыркнул на кладовщика, раскрежетал зубами и, ничего не сказав, пошел в сторону кубрика. — Есть еще кто? — из окна выдачи появилась лысая голова сивого завертелась на жирной шее. — Я, я ищу! — Жорик шагнул к кормушке. Взял положенный ИРП, сказал Там пахло в кутузке, его это, ну, тоже покормить надо. — Ага, а рожа у тебя не треснет? Сивы подленько взглянула на парня. — Да я, я честно, не для себя. — Я для него, — округлил глаза Жорик. — Все? Больше никого? Не дожидаясь ответа, Сивы захлопнул форточку. — Никого, — промямлил Жорик и поплес во свояси. Он вернулся в пустую столовую. В кубрик идти не хотелось. Там воняло носками и прелым шматьем. Поставил пакет на заляпанный кашей стол, принялся извлекать содержимое. — послышался сзади голос. — Вот ты где! Шаги быстро приближались. Жорик обернулся и тут же получил увесистую оплеуху. — За что? — втягивая шею в плечи, Жорик вытаращился на мужика с адутловатым небритым лицом. — Придурок! Ты почему карцер на сигналку не поставил? — Я это... думал... «Ну, с камеры увидят и поставят?» «Думал он». Наемник еще несколько секунд рассматривал растерянное худое лицо с наивными серо-голубыми глазами, обросшие на скулах и узком подбородке светлым пухом, затем сместил взгляд на выложенные на стол припасы. Быстро взял круглую фольгированную упаковку, сунул в карман, развернулся и пошел из столовой. «Э, Пистон, хорош борзеть! Паштет верни!» Не оборачиваясь, пистон показал Жорику средний палец. «Не будешь забывать!» — свернул в коридор. «Урод!» — проценил сквозь зубы Жорик, взялся за контейнер с курицей и овощами. Он съел бы и больше, но два обстоятельства не позволяли набить живот до отвала. Первое — не было понятно, поставили их на довольствие или начнут кормить только с завтрашнего утра. А раз так, то индивидуальный рацион следовало растянуть на весь оставшийся день. Второе. Пахло. Жорик сам не знал, почему так делает, но по-другому поступить не мог. После скромного перекуса он рассовал по карманам куртки и хлебцы, плавленый сыр, яблочное повидло, банку говяжьей тушенки, упаковку овощного рагу, повертел в пальцах и положил шоколадный батончик. Остальное сложил в мешок с которым ни на миг не расставался. Воровство на салюте процветало. Из ящика возле тумбы с подносами взял бутылку с водой и двинул на выход. Остановился перед дежуркой, некоторое время придумывал нечто правдоподобное. Он уже 10 раз пожалел, что не сразу накормил похло а решил пожрать сначала сам. Жорик не рассчитывал, что пистон так скоро заметит нарушение. Но тот заметил. И вот теперь он стоит перед дверью в дежурное помещение и выдумывает легенду. Наконец Жорик вдавил кнопку переговорного устройства. «Кто? Чего надо?» В динамике послышался скрипучий, далеко не доброжелательный голос. Жорик хорошо представлял физиономию злобного ренегата. «Сэм, мне это...» «Я Жорик, короче. Мне Качака велел, ну, аресту покормить этого. похло. Жорик знал, что Старпом укатил вместе с Перцентом, и слова его проверять не будут, а потом уже не вспомнят. хрена его кормить?» «Не знаю». Жорик пожал плечами, а потом бодро и даже дерзко добавил. «А ты это у Качаги спроси?» «Ладно, иди. Ща открою». Ему пришлось постоять возле запертой двери еще с минуту и таращиться на ржавый металл с отслоившейся местами краской, прежде чем щелкнул ригель электромеханического замка. Пахло сидел, прислонившись спиной к стене, в темном помещении бывшей инвентарной 2 метра на два с низким железным потолком, под которым приходилось пригибаться. Внутри пахло мочой и ржавчиной. Арестант напряженно смотрел на Жорика. «Я тебе тут, это, пожрать принес». Жорик стал доставать из карманов продукты. Лицо пахло изменилось. Сначала расслабилось в благодушную улыбку, а затем поборзело. Он встал, пригибаясь, подошел к двери — Через плечо парня посмотрел на двор. Несколько наемников шарахались по базе. — Че говорит? Когда меня вызовет? — Он с качакой уехал. — И когда вернуться? Похлоп брал продукты и распихивал по карманам, постоянно возвращаясь взглядом за спину Жорику. — Не знаю. Они старика с собой потащили. Думаю, курить дай. Жорик из нагрудного кармана достал пачку, собрался выбить несколько сигарет, но тот взял всю пачку. «Зажигалку гони!» Несколько секунд Жорик с упреком смотрел на обнаглевшего пахло, но потом все же полез в карман за зажигалкой. Дело в том, что Жорик был должен этому грачу. Он спас его, когда Шиза и мамочка притащили еще тепленького сосна Жорика в сортир, где их поджидал Гомес. Неизвестно, а скорее известно, чем закончилось бы дело, не появись в самый ответственный момент пахло. В тот день он был дежурным по базе и зашёл по нужде. Распаленный Гомес с красной рожей, бешеными бычьими глазами рекомендовал похло идти куда подальше. Но тот, то ли по доброте душевной, то ли из-за личной неприязни к сестрам, открыл клапан на кобуре и попросил глиномесов грёбаных идти самим в том направлении. По стечению обстоятельств или по каким другим причинам, все они, трое, на следующий день были направлены качакой на мясозаготовку. Из рейда вернулся лишь Гомес, и тот израненный. Группа сталкеров, которую они решили ограбить и затем пленить, оказалась несговорчивой. Жорик отдал зажигалку Пахло. — Ты мне рожу здесь не строй! — рыкнул Пахло и заточил на парня гневный взгляд. — Забыл, кто резьбу спас? — Не забыл, — буркнул Жорик. «Не забыл!» — передразнил его наемник, некрасиво выпячивая нижнюю губу. «А хрена тогда в спину сонул, а?» «Для убедительности, чтобы это, кобзя, ну, ухо тебе не выжег!» «Для убедительности!» — снова передразнил похло и стал рассматривать съедобные подношения. При упоминании жгучего пуха шею и особенно левое ухо как будто вновь защипало. Наемнику было неприятно вспоминать, как Кобзи зацепил в щепку кусочек ядовитого мочала, привязал к прутику и, следуя сзади, время от времени дотрагивался им то до уха, то до шеи. Кислота жгла кожу, и если бы не вмешательство Жорика с убедительной ненавистью, дело могло кончиться увечьем. «Пока свободен. Пехай в корпус и выясняй, что по мне решат. Узнаешь? Скачи сюда. Надо хрен выбираться из этой задницы». — говорил Пахло, набивая рот и удаляясь к торцевой стене карцера, где его ждала железная скамья. — Как же все осточертело, муля! — Великолепно! Вот тебе и благодарность! Жорик закрыл дверь и с тяжелым сердцем побрел по раскисшей тропинке к главному корпусу. — Не так я представлял себе сталкерскую жизнь. Не так. — в кайзер! Лапши вешал мозги заплел, сволочь! — Да там братва, да они всем рады, да тебе там то, тебе там сё. Нефиг одному шарахаться, попадёшь в студень, руки подать некому, айда к нам яйцеголовых охранять. Риска никакого, а кормят и платят великолепно. Это великолепно Жорик запомнил особенно и вспоминал при каждом мерзопакостном случае. А на день таковых выпадало раз по 5. После побега Пахло он уже задумывался над тем, чтобы самому ноги сделать. Но в отличие от похло сталкер со стажем, он еще ничему не научился и чувствовал себя в зоне, как на Марсе. В лучшем случае отмерял себе жизни до крестообрама Он до сих пор просыпался по ночам в испуге, заслышав отголоски выстрелов или вой мутантов. Да уж, вляпался я здесь по самые гланды. Еще этот клятый Гомес... Надо, как Геннадь, говорить хриплым, тихим голосом, чтобы все замирали и прислушивались. Под дизель у меня плоховатенько выходит. И тут же попробовал хрипеть. — Эй, глиномес проклятый! Ты, да, вот сюда! Чего вылупился? Это я тебя! — Ты чего, Жорик, простыл? — послышался рядом насмешливый голос. Жорик остановился и поднял голову. У стены корпуса стоял прыщавый калина и лыбился. В руке у него тлела сигарета. Он ставил вплотную к корпусу, чтобы не попасть под камеру. В глазах у электрика плясал ехидный чертик. «Есть чутка!» — прохрипел Жорик, кашлянул и зашагал дальше. а протянул Калина, кривя рот в усмешке. «Ну, полечися, полечися!»